кому нибудь гомеру хлопковых полей давным-давно следовало бы сложить сагу про мула и его роль в жизни юга. Именно он, больше чем какой-либо иной одушевленный или неодушевленный предмет, благодаря полному равнодушию к окружающей жизни, которая сокрушала сердца мужчин, и злобной, но терпеливой повседневной озабоченности сохранил неизменную верность этой земле когда все остальное дрогнуло под натиском безжалостной колесницы обстоятельств. Именно он вызволил поверженный юг из-под железной пяты реконструкции и снова преподал ему урок гордости через смирение и мужество, через преодоление невзгод. Именно он совершил почти невозможное в безнадежной борьбе с неизмеримо превосходящими силами благодаря одному только мстительному долготерпению. Ни на отца, ни на мать он не похож. Сыновей и дочерей у него нет и никогда не будет. Он мстителен и терпелив. Всем известно, что он готов покорно и терпеливо работать на вас 10 лет подряд ради удовольствия единожды лигнуть вас ногой. Одинок, но не горд, самостоятелен, но не тщеславен, И голос его — это насмешка над самим собой. От щепенец и пария он не имеет ни друга, ни жены, ни возлюбленный. Обреченный на безбрачие, он неуязвим, и нет для него ни столпа, ни пещеры в пустыне. Его не осаждают соблазны, не терзают сны и не утешают видения. Вера, надежда и милосердие — не его удел. Мизантроп, он без всякой награды шесть дней в неделю работает на существо, которое он ненавидит, прикованный цепями к другому существу, которое он презирает, и проводит седьмой день, пиная ногами себе подобных и получая, в свою очередь, пинки от них. Непонятый даже погонщиком неграм существом, чьи побуждения и умственная деятельность так разительно сходны с его собственными, он совершает чуждые своей природе поступки в чужой для себя среде. Он находит пищу не только для жизненного пути, но для всей формы поведения. И, наконец, все наследие этого кроткого существа — Вместе с его душою отбирают у него и на фабрике варят из них клей. Уродливый, неутомимый и упрямый, он недоступен уговорам, льстивым посулам и обещаниям. Он выполняет свои однообразные обязанности, не жалуясь и не получая в награду ничего, кроме побоев. Живого его волокут по земле, как предмет всеобщего презрения». Умершему ему не оказывают почестей. И вот, невоспетый и неоплаканный, он выбеливает свои оскверненные кости среди заржавленных жестянок, битой посуды и изношенных автомобильных покрышек на склонах пустынных холмов, не ведая о том, что плоть его возносится в голубизну небес в забу у хищного стервятника». Когда они приближались, до них прежде всего доносился скрежет и завывание дробилки, а если ветер дул в их сторону — острый, тонкий, волнующий запах брожения и кипящей патоки. Байерт любил этот запах, и они подъезжали поближе и ненадолго останавливались, и парень, закладывая тростник в дробилку, украдкой наблюдал за ними, пока они смотрели на терпеливого мула и на старика, склонившегося над бурлящим котлом. Иногда Байерд подходил к нему побеседовать, а нарцисса оставалась в автомобиле, окутанная ароматами осеннего созревания и их неуловимой глубокую грустью. И тогда взгляд ее задумчиво останавливался на высоком, худощавом, трагически юном Байерде и сгорбленном от старости негре и незаметно для мужа она обволакивала его безмятежно спокойными волнами своей привязанности. Потом Байерт приходил и садился с ней рядом, и она касалась рукой его грубой одежды так легко, что он этого даже не чувствовал. И они возвращались обратно по заросшей неровной дороге, окаймленной трепещущим лесом, и вот уже скоро за поворотом Над белыми акациями и дубами, огромный, простой, неизменный, возникал старинный белый дом. А над последней линией холмов, на самом горизонте, зрелый, словно сыр, поднимался оранжевый диск осенней луны. Иногда они возвращались совсем затемно. Тресс уже стоял, его длинное неподвижное плечо пересекало освещенный огнями пейзаж. Мул жевал жвачку в конюшне или топтался, обнюхивая пустую кормушку, или дремал стоя, не ведая о завтрашнем дне. А на фоне костра мелькало множество теней. Здесь теперь были в сборе все негры. Женщины и старики сидели на хрустящих подстилках из тростника вокруг огня, в который кто-нибудь подбрасывал раздавленные стебли, пока языки пламени бешено не взмывали к верхушкам деревьев, золотя и без того сверкающие золотом листья. А юноши, девушки и дети сидели на корточках и притихшие, словно зверушки, молчаливо смотрели в огонь. Иногда они начинали петь, выводя дрожащие бессловесные мелодии, в которых жалобный минор сливался с мягкими басами в стародавнем и печальном ожидании. И их сосредоточенные темные лица с неподвижно застывшими губами медленно склонялись к костру. Но когда появлялись белые люди, пение умолкало, и, лежа или сидя вокруг огня, над которым бурлил закоптевший котел, негры переговаривались прерывистыми журчащими высокими голосами, брыжущими грустным весельем, Между тем, как в тени среди шуршащих стеблей тростника хихикали и шептались юноши и девушки —